Глава 16. 1982-1985. Война в Ливане. Израиль ищет окончательных решений. Последняя конвенциональная война Израиля. От Элата и до Бейрута. Сколько стоит повоевать? Финансовый кризис. Эпиграф. Пецунья инфинита нервус белли. Деньги без конца. Нерв войны. Цицерон. 1982 год. премьер министр Израиля. Давид Бен-Гурион. Грин. Умер в декабре 1973. Моша Шарет. Шерток. Умер в 1965 году. Леви Эшколь. Школьник. Умер в 1969 году. Голда Мэйр. Мэйрсон. Умерла в 1978 году. Ицхак Рабин. 60 лет. Депутат КНЕСЭТА от оппозиции. Менахем Бегин. 69 лет. Премьер-министр. Ицхак Шамир, зерницкий 67 лет, министр иностранных дел. Шимон Перес, перский, 59 лет, возглавляет партию Авада в оппозиции. Бенемин Нетэниал, 33 года, назначен первым секретарем Израильского посольства в Вашингтоне. Эхуд Барак, Брук, 40 лет, начальник отдела оперативного планирования Генштаба, заместитель командующего войсками резерва. Ариэль Шарон. Шейнерман, 54 года, министр обороны. В за независимость Израиль воевал с пятью арабскими государствами. В шестидневной войне врагов было трое. В войне судного дня борьба велась в основном с двумя государствами. По логике вещей, очередная война должна была состояться против одного противника. Так и получилось. В 70-е годы при всей серии дерзких терактов не были для оп особенно успешными. Неудачи Египта, изгнание террористов из Ордании обессилели руководство оп. Рейды диверсантов почти прекратились. А в Газии им вообще был сломан хребет. Единственной альтернативой оставался перенос оперативной базы в маленький и слабый Леван. Действительно, эта страна представлялась террористам еще более удобным, чем Иордан. Ее граница с Израилем проходила по горной труднодоступной местности. В лагерях беженцев на территории ливана скопилось около 100 тысяч палестинцев, многие из которых неизвестны. Несомненно, могли бы стать новобранцами ООП. Беженцем в те времена считался человек, который не имеет гражданства. Живет в лагере беженцев, не имеет работы. Такой человек имел право на получение пособия от международных организаций. Если же беженец начинал работать, терял право на это пособие. В Ливане, как и в Иордании, например, многие палестинцы работали. Но живя в лагерях, скрывали это и сосали ООН ногие палестинцы даже не стремились получить ливанское гражданство. С другой стороны, ливанцы не сильно были настроены это гражданство им давать. Немалое значение имело и то, что неустойчивое ливанское правительство, запуганное Сирией, не было было не в силах хоть как-то ограничить действия этих самых террористов. В результате, уже к апрелю 1970 года боевики ОП настолько укрепились в Ливане, То начали обстрел израильских пограничных поселений из катюш. 2 мая того же года они организовали засаду, в которую попал израильский школьный автобус, проходивший по шоссе вблизи границ. В тот день 12 детей вместе с учителем были убиты, и другие, а многие тяжело ранены. Это убийство вызвало такой гнев в израильском обществе, что правительство предприняло исключительно суровую, суровую ответную акцию, введя свои войска на один вглубь, на один день в глубину Фатахленда, как стали называть, это скопление баз террористов на ливанской территории. Эта операция позволила не только выжечь гнезда террористов, но и установить постоянное израильское присутствие в холмистой приграничной полосе Ливана. С помощью бульдозеров были расчищены дороги в этой зоне, на месте бывших ливанских наблюдательных пунктов созданы укрепленные позиции. Расширив затем эту зону безопасности до 3 километров, израильтяне на навременно вели порядок в пограничной полосе. И в последующие три года проникновение диверсантов на израильскую территорию со стороны Ливана стали такими же редкими, как и со стороны Иордании. Однако полностью успокоить ООП было трудно. После войны судного дня, особенно после подписания Израильско-Египетского мирного договора, палестинцам вообще и Арафату в частности стало ясно, что больше никакой арабо-израильской войны за Палестину не будет. Но переквалифицироваться в управдомы руководство оп не собиралось, так как оставалось практически единственной руководящей ц... силой и объединяющим центром для рассеянных по миру палестиц. Кроме того, поддержка Советского Союза по-прежнему была щедрой. Всего за годы существования оп террористы этой организации убили, по данным армейского журнала Israel Defense Journal в Израиле и в Европе, 1392 еврея и ранили 6237. Ливан с его христианско-мусульманским населением на Ближнем Востоке старался играть роль этой Швейцарии, но местный колорит наложил на него свой криминальный оттенок. К неподотчетной банковской системе добавились контрабандные операции, золото, незаконная перепродажа антиквариата, торговля наркотиками. Берут этот ближневосточный Париж, светился огнями днем и ночью, являлся удобным перевалочным портом для теневой торговли между Европой и арабским миром. Кроме этого, в портах городов Сойда, Сидон и Триполи заканчивались арабские нефтепроводы. Закрепленный законодательно баланс между распределением христиан и мусульман на государственных постах давал стране некоторое время ощущение стабильности. У ливанского правительства хватало ума не ввязываться в антиизраильские войны, поэтому ни в шестидневную войну, ни в войну судного дня доблестный цагал на территорию Северного Совета с соседа не вторгался. Однако наплыв палестинских беженцев изменил равновесие между христианами и мусульманами в пользу мусульман. Бойцы отрядов оп могли по численности и оснащенности соперничать с ливанской армией и с милицией ливанских кланов. Уже в 70-е годы это привело к столкновениям, и гражданская война в этой маленькой стране, 3 миллиона жителей, началась в 75 году. Интересы при этом были шкурные. Мусульмане и христиане, например, старались оббить друг у друга Берутский порт, чтобы собирать мзду с судов и контролировать контрабанду в Европе. После боев северная часть порта досталась христианам, южная мусульманам. Если бы ООП в Ливане не было, возможно, Израилю до самого Ливана не было бы никакого дела. Однако при неспокойной, при неспокойной северной границе разведчики и политики Израиля стали внимательно приглядываться к закипающей Швейцарии. так сказать Появился соблазн помочь христианам в борьбе с палестинцами-мусульманами и таким образом ослабить позиции ООП у северной границы. Официально это называлось «помочь христианам помочь самим себе». Как уже писалось в предыдущей главе, в августе 76 -го года христианская милиция атаковала укрепленный палестинский лагерь беженцев тель аль -Заатр. Бой перешел в резню, и несколько тысяч палестинцев было убито. При этом присутствовал израильский наблюдатель. Но фактически никакой израильской вовлеченности в эти события не было. При всем этом негласным сотрудничестве с ливанскими христианами Израилю не удалось полностью предотвратить проникновение боевиков боевиков open на свою территорию, как это показал рейд в марте 78-го, описанный в предыдущей главе. Ни армия Сасада Са... Хадада, ни специальные войска ООН Юнифил не смогли полностью обезопасить Ливан и израильскую границу. Одновременно глава христианского ливанского фронта Башшир Жмайль, начиная с 1980 -го года, затеял с Израилем хитрую интригу Жмайл хотел стать президентом Ливана. Особых друзей в мире у него не было, так как, естественно, союзница и покровительница ливанских христиан-маронитов Франция в очередной раз воспылала любовью к арабскому миру. Сирия же поддерживала оп оставался Израиль. Башир принадлежал к влиятельной семье Жмайлли, патриарх которой Пьер Жмайлли еще в 30-х годах создал военно-политическую организацию «Фаланга». А Сулейман Франже стал известным политиком. Беда была в том, что Баширжмайль не представлял собой всю фалангу. Фаланга не представляла собой всю маранитскую общину. Маранитская община не могла выступать от имени всех христиан ливанских. А христиан в Ливане к началу 80-х годов было были было меньшинство. Христиане Ливана представляли собой пестрое сборище из... Коптов, маранитов православно-греческого толка, униатов, армян, якобитов, несторян и халдеев. Но израильские политики всего этого не знали, так как не вся информация от аналитиков доходила до них. Зато доходила информация другого рода. Из СССР через Сирию Карафату поступило 90 пушек калибра 122-130, 100 машин, С установками типа модернизированных «Катюш» 100 танков, 150 бронетранспортеров, 120 противотанковых «Бузук» и 200 зениток Разведка оценивала численность солдат ООП в 15-20 тысяч Не египетская армия времен войны 1973-го, но все же Хуже было то, что в Ливане, особенно в долине БК, прилегающей к Ливано-Сирийской границе располагались непосредственно сирийские части. Было видно, что битые дважды на голландах сирийцы теперь хотят досадить израилю через ливанскую границу. Медленно, но верно, Бегин, Шамер, Шарон и там дозревали до мысли о широкой операции в Ливане по полному уничтожению баз ООП. Все казалось бы... Пособствовала удачной войне, договор о мире с Египтом подписан, войска поэтапно выводятся из Синай, в Иордании уже давно нет бойцов ООП, Ирак по глупости своей напал на Иран и завяз в кровавой длительной войне, СССР тоже не по большому уму напал на Афганистан и тоже завяз в кровавой длительной войне, дружественный Рейган США проводит курс жесткого лидера, в Польше беспорядки, солидарности, СПИД еще не появился. В марте 1981 года сирийцы э, сирийцы поставили советские ракетные комплексы на ливанской территории. Израиль уже собирался было воевать только по этому поводу, так как американский посредник Филипп Хабиб тогда ситуацию полностью не спас. В начале июля Израиль атаковал силы Сирии и оп в Ливане. К июлю Хабиб смог договориться о прекращении огня между ЦАЛом и оп но ракеты в Ливане остались. Осенью этого же года, 6 октября, египетского президента Анвара Садата группа, группа недовольных фанатичных военных расстреляла прямо во время парада по случаю годовщины Войны Судного дня, который проводился в Каире. Вице-президент Египта Хусни Мубарак стал президентом. Мубарак не было даренной натурой, подобно Насерову или Садату, но это упущение природы было восполнено в нем, воспитанием и умением общаться с людьми. Он меньше Садата улыбался израильским деятелям, но условиям мирного договора продолжал исполнять. К ноябрю 81 -го года Шарон сформулировал цели, которых может добиться военная операция крупных масштабов в Ливане. Он полагал уничтожить террористов, усмирить Сирию, снять опасность орудийного обстрела северных поселений, подружиться с крестьянами друзами и мусульманами-шиитами Ливана, Создать на юге Ливана дружескую христианскую зону. В своих мемуарах Шарон пишет, что не предполагал тогда длительного перебивания ЦАЛа в и сейчас союзников в самом Ливане, Шарон тайно отправился в Бейрут. Он встретился с Баширом Жмайлем и другим христианским лидером, Камилем Шамуном, и в общих чертах договорился о сотрудничестве. Мы вам помогаем захватить власть, а вы из страны этих бандюков Арафата. К слову, израильтяне присовокупили помощь в 100 миллионов долларов. Самым же большим внешнеполитическим успехом правительства Бегина в это время явилось подписание США соглашения о стратегическом сотрудничестве. Случилось это 30 ноября 1981 года. Это соглашение, по сути своей, было антисоветским. В первой же статье прямо говорилось, что стратегическое сотрудничество направлено против угрозы миру и безопасности региона, проистекающего от Советского Союза и просоветских сил. США и Израиль договорились оказывать друг другу, так сказать, военную поддержку на случай такой угрозы. Для начала договорились регулярно проводить совместные учения в Средиземном море. В соглашении не говорится прямо о поставках американского оружия Израилю, но есть лишь упоминание о сотрудничестве с Торговля оборонными материалами. Уже через две недели после подписания этого соглашения, 14 декабря, депутат Кнессета от партии Тхия Геула Коэн предложила распространить законы Израиля на территорию Горанских Голландских высот, иными словами аннексировать в их соты.